«Так что говорят обо мне Воскоп?» – снова спросил Кислов, разливая по рюмкам привезенную Чейтом водку. разное говорят», – Чейт тронул донышком своей рюмки край рюмки Кислова и одним глотком осушил ее. «Одни говорят, что ты стал мизантропом и решил один остаться жить на эльфе после закрытия колонии. Другие утверждают, что ты завел себе гарем из местных колонисток». Третьи склоняются к мнению, что управляющий колонии на Эльфе стал наркоманом, пристрастившись к какому-то здешнему зелью. Ещё, говорят, хватит трепаться, поморщился Кислов. Чей-то прокинул в себя ещё одну рюмку и подцепил вилкой салат из глубокой тарелки. Воскоп уже не рассказывает анекдотов, только пересказывают друг другу твои идиотские проекты по спасению эльфийской колонии. Ты тоже считаешь их идиотскими?» Насупился Кислов. «Я считаю, что если ты собрался поразвлечься, то напрасно пытаешься сделать это за счет ассоциации. Не стоит портить отношения со своим работодателем, тем более, что всего через год тебе придется заключать договор на новую высадку». Чей-то снова наполнил свою рюмку, ткнул было горлышком бутылки в рюмку Кислова и удивленно поднял брови, обнаружив, что она полная. «Ты почему не пьёшь?» «Давай, давай!» Нетерпеливо махнул рукой Кислов. «Давай, давай!» Передразнил его Чейд и выпил. Плотно закусив после третьей рюмки, Чейд расслабленно откинулся на спинку стула и глубокомысленно изрёк. «Ну вот, после третьей разговор. Так что у тебя за проблемы?» моей колонии грозит закрытие». «Да ну!» Сделанным изумлением, Чейд, как маленькие крылья, раскинул в стороны кисти рук. «В самом деле? Это самая свежая новость на сегодня?» «Чейд, я говорю серьёзно». «Отлично». Чейд отбросил фиглярство и, подавшись вперёд, навалился грудью на стол. «Ты хочешь, чтобы я объяснил тебе причину?» Кислов нервно дёрнул щекой. «Я не о том». Чейд жестом руки прерывал его. «Как я слышал во скоб...» За два года твоя колония показала полную бесперспективность. Ее можно было бы закрыть прямо сейчас. Но в таком случае Оскоп пришлось бы платить неустойку колонистам, заключившим контракт на полный трехгодичный срок. Именно поэтому ассоциация продолжает делать вид, только делать вид, что все еще интересуется колонией на эльфе. Ты, как профессионал, должен понимать это не хуже меня. По статистике, Только каждая седьмая колония становится постоянной, а в разряд метрополий переходит лишь одна из двадцати. И слов слушал чей-то, согласно качая головой и уткнувшись взглядом в руки, вертящие вилку. Все так же, не поднимая глаз, он тихо произнес, «Я хочу сохранить эту колонию». «Зачем?» – удивленно окрулил глаза чейт и налил себе еще одну рюмку. «Эльф идеально подходит для жизни людей». Лицо Чейта презрительно скривилась «Слушай, только не рассказывай мне сказки. Демографической проблемы давно уже не существует. Разве это первая планета, которую ты бросаешь по причине бесперспективности?» Кислов молча ковырнул вилкой пустую тарелку. «Нет, ты не отмалчивайся!» Чейт отобрал у него вилку и воткнул ее в салат. «Отвечай, раз уж сам завел этот разговор». Это трудно объяснить. Кислов посмотрел в глаза своему собеседнику и понял, что Чейд уже знает, о чем он собирается говорить. И тем не менее хочет, чтобы он произнес это сам. Кислов набрал полную грудь воздуха, как перед прыжком в ледяную воду. Здесь я впервые понял, что колонисты по-настоящему полюбили свою планету. На других планетах я видел, что высадка является для колонистов просто работой, способом поднакопить деньги. Если кто и оставался на второй срок, так только одиночки, привыкшие к бродячей жизни, к переездам с места на место и вечной неустроенности. Большинство же считали дни до окончания срока контракта и по его окончании спешили вернуться в метрополию, чтобы осесть там, обзавестись домом, семьей и друзьями, а местные колонисты нашли свой дом на эльфе. Они не хотят отсюда улетать слов как-то неуверенно дернул плечом, будто хотел произнести. «Ну, что здесь еще, можно сказать?» Но почему-то передумал. «А ты сам?» – выждав какое-то время, спросил Чейт. «Что?» – переспросил Кислов. «Сам-то ты тоже хочешь остаться на эльфе?» Это был уже не вопрос, а скорее утверждение, констатация факта. Я пока еще не думал об этом. Смущенно и не очень искренне произнес Кислов. Но, собственно, почему бы и нет? Чейд выпил рюмку и, закинув одну руку за спинку стула, посмотрел на собеседника долгим изучающим взглядом, после которого рентгеновский луч можно было сравнить разве что только со светом карманного фонарика, севшим аккумулятором. «Это называется старость Сережа», изрек он, наконец, свой неутешительный диагноз. «Да брось ты», – отмахнулся Кислов, – «я же серьезно». Чейд еще пожевал салат и вдруг обратил Кислоу в лицо с выражением обманутой невинности. «Слушай, а горячее что-нибудь будет?» «Будет. Будет тебе и горячее». кислов сходил на кухню и выставил на стол два глубоких блюда. На одном возвышалась белая горка крупного рассыпчатого риса, на другом источали волшебный аромат куски тушеного мяса. Высоко задрав нос, Чейд с наслаждением втянул мясной дух. «Что-нибудь из местной живности?» С живым любопытством спросил он. Кислов усмехнулся. «Обыкновенная свинина, от хрюшки традиционной земной породы». Чит с явным неодобрением поджал губы, но тем не менее наложил себе полную тарелку. «Когда бросишь заниматься колонизацией планет, становись поваром», посоветовал он другу, проглотив первый кусочек мяса. «Непременно», согласно кивнул Кислов. «Так вот, если серьезно», – неожиданно снова вернулся к прерванному разговору Чейт, – «то ты, как профессионал, должен был не строить утопические планы для Оскоп, а четко и определенно растолковать своим подопечным всю беспочвенность их надежд на создание на эльфе постоянной колонии. Я думаю, если бы ты этого захотел, доводы у тебя бы нашлись». «Я знаю», – уныло кивнул Кислов. Ассоциация Содействия Колонизации Планет – коммерческая организация, которая никогда не занималась, да и попросту не может позволить себе заниматься благотворительностью. После первого трехлетнего срока договор с колонистами продлевается только в том случае, если находят подтверждение данной разведки о том, что планета представляет коммерческий интерес и может приносить стабильный доход, окупающий содержание на ней колонии. Эльф не оправдал возложенные на него надежды. Месторождения Олова, отмеченные разведчиками, оказались бесперспективными. Других полезных ископаемых или ископлений редких элементов, достаточных для крупного экспорта количествах, на планете нет. На эльфе нет ровным счетом ничего, что невозможно найти на других планетах. Но люди хотят верить в чудо, в то, что произойдет нечто, что позволит нам навсегда остаться в нашем поселке, на берегу озера. Каждому из них достаточно заглянуть в собственный контракт, в котором ясно и четко сказано, что если после трехлетнего срока ОСКОП решает прекратить финансирование колонии, то контракт автоматически расторгается, и максимум, на что могут рассчитывать после этого колонисты, это что ассоциация оплатит им перелет до ближайшей пересадочной станции. Люди решили остаться на Эльфе даже в том случае, если оскоб не продлит контракт. «Да ну! Похвально, похвально!» В знак своего восхищения Чет постучал вилкой по краю тарелки. «И что же, вы решили создать здесь феодальное княжество?» Не получив ответа, он продолжал. «Твоим колонистам нравится жить на эльфе так, как они живут сейчас, когда всем необходимым их снабжает оскоб. Но многие ли из них согласятся на нищенскую, полупервобытную жизнь. А ведь именно это ожидает их в самой ближайшей перспективе. Да, я согласен, рис у вас растет как ненормальный, свиньи и индейки добросовестно плодятся и размножаются в соответствии с заветом Бога отца. Будем считать, что прокормить вы себя сможете. Но как тебе наверное известно, нормальному человеку недостаточно только набить свой живот. И речь сейчас даже не о возвышенном, Не об искусстве и философии. Человеку необходимы одежда, обувь, крыша над головой. Вот этот стол, Чейд хлопнул ладонью по столу. Это вилка. Он швырнул вилку на стол и огляделся по сторонам, ища, чтобы еще разбить или сломать. Кислов вовремя схватил его за руку. «Достаточно примеров, Чейд. Я тебя прекрасно понял». Так вот, раз ты меня понял, то объясни и своим колонистам, что без лицензии Оскоп доставка любой мелочи из ближайшей к вашему эльфу Метрополии обойдется в целое состояние. Обыкновенная швейная игла будет стоить столько, будто сделана из чистейшего иридия. Объясни им это. Вот я привез сюда бутылку водки. Взяв бутылку за горлышко, Чед встряхнул ее и с изумлением обнаружил, что жидкости в ней осталось... Только на самом дне. «Серёжа, а у вас здесь есть какое-нибудь местное зелье?» Лукаво подбегнул он Кислову. «Наверняка же есть». «Ты сначала своё допей», – недовольно проворчал Кислов. Чей-то не стал ждать, чтобы его упрашивали, и наполнил рюмку. Поискав вилку, которая упала на пол, он пальцем выловил из соуса кусок мяса. Утратив какой-то степени координацию движений, Ясность мыслей он, тем не менее, не потерял. «Мне даже в чем-то симпатично твое стремление спасти колонию», – продолжил он свою речь. «Но поверь мне, из-за этого ничего не получится. Все проекты, предложенные тобой, рассчитаны на долгосрочные денежные вложения. А скоб на это никогда не пойдет. Вы не единственная колония, которой она занимается». На Эльфе ровный мягкий климат и великолепная природа. При небольшой поддержке мы могли бы развивать туристический бизнес. А чем ты собираешься завлекать к себе туристов? У тебя же в лесу нет ни одного приличного монстра. На северо-западе, в каньоне паола мы обнаружили место, в котором эхо повторяет каждое произнесенное слово 52 раза. Потрясающе! И ты всерьез думаешь, что найдется масса желающих? «Выложить несколько сотен федерал-марок только за то, чтобы крикнуть своё имя и посчитать, сколько раз его повторит эхо?» Чей-то смотрел на Кислова восхищённым взглядом. «Да ты определённый с породы неизлечимых оптимистов. Тебя самого можно за деньги показывать?» Он опрокинул над стопкой пустую бутылку и хорошенько потряс её. Получив за все свои труды только несколько капель, он стал обшаривать помещение внимательным ищущим взглядом. «Вот оно!» – торжествующе воскликнул чейт выставив перед собой руку с указующим перстом. «Чутье меня не подводит! Это то, что мне сейчас нужно!» У стены стояла двухлитровая пластиковая бутыль без этикетки, заполненная чем-то мутным. «Проиграл!» – не очень весело усмехнулся Кислов, посмотрев на вожделенный объект. «Да?» – брови чейта взметнулись вверх. «Левая удивленно, правая обижена». Рука, не найдя опоры, упала на стол. «Что же это такое, если не самогон?» Кислов через стол протянул бутылку Чейту. Рука, которая Чейт принял сосуд, с необыкновенной легкостью взлетела вверх. «Она что, пустая?» – удивленно произнес Чейт, поднося бутыль почти к самому носу. «Почти», – улыбнулся Кислов. «В ней туман с рисовой плантации». «Туман?» Чейт сначала недоумевающе возрился на бутылку, а затем устремил точно такой же взгляд на своего друга. «У меня начинают возникать подозрения, что разговоры, которые ведутся на твой счет во имеют под собой реальную почву». Кислов только усмехнулся в ответ. Чит аккуратно отвернул пробку и очень осторожно самым кончиком носа понюхал горлышко бутылки. «Ничем не пахнет», – разочарованно сообщил он, навинчивая пробку на место. «А для чего ты держишь туман в бутылке?» «Дети играют», — ответил Кислов. «У тебя есть дети?» Чейд восхищенно сплеснул руками. «Ты не перестаёшь меня удивлять, Серёжа?» «Да нет, это соседские ребятишки забыли». «Бедные дети», — скорбно покачал головой чейт «Им что же, больше заняться нечем, как набирать туман в бутылке?» «Дай-ка сюда». Кислов забрал из рук чейта бутылку, открыл её и опрокинул вниз горлышком и с горлышком медленно потекла вниз плотная молочно-белая струя. Ударившись о пол, она превратилась в диск, который равномерно увеличился в размерах, постепенно охватывая всю плоскость пола, теряя при этом свой объем, становясь все более прозрачным, почти неразличимым для глаза. «И это весь фокус?» – разочарованно спросил чейт когда туман исчез полностью. Ничего не отвечая, Кислов достал из кармана металлическую шайбу и бросил ее в дальний угол комнаты. Плоский металлический диск с отверстием посередине ударился о стену, отлетел на пол и завертелся на ребре. «Что за черт?» – изумленно произнес чейт. Наклонив голову, он хорошенько встряхнул ею, словно пытаясь выгнать из уха залетевшую туда невзачай муху. Кислов, довольный произведенным эффектом, растянул губы в улыбке. «Как ощущение? «Ощущение?» Чейд еще раз тряхнул головой. «Ощущение такое, будто эта железка звякает прямо у меня в черепке. Да и голос твой звучит как-то странно, сочно, словно в квадронаушниках», нашел наконец-то подходящее сравнение чейт Чейд. слов удовлетворенно кивнул. «Так оно и есть. Именно этот эффект и забавляет детей». «А что за кисель был у тебя в бутылке?» Чейд хлопнул в ладоши и наклонил голову, прислушиваясь к звуку. «Я же тебе уже сказал. Туман!» «На рисовых плантациях он доходит до пояса взрослому человеку. Достаточно опустить бутыль». «Все это здорово!» Чит засунул в ухо мизинец и энергично встряхнул кистью руки. Он все еще никак не мог привыкнуть к необычному звучанию своего голоса. «Что собой представляет этот ваш туман? Вы проводили анализ?» «Ничего особенного. Обычный аэрозоль». Капельки воды, пыль, непатогенные микроорганизмы, набор органических молекул. Вот только причину устойчивости этой взвеси наши химики объяснить так и не смогли. И как долго туман сохраняет свои свойства? Все зависит от концентрации. В закрытом помещении несколько часов, а закупоренная бутыли может простоять в 3-4 месяца. Джейсон, наш ведущий химик, больше года назад запаял стеклянную ампулу с туманом, и он в ней до сих пор не осел. «А если закачать его в баллон под давлением?» Кислов закинул руки за спинку стула и посмотрел на собеседника, прищурив глаза. «Чейд, что случилось? Ты трезвеешь просто на глазах». «Так оно и должно быть», – назидательно поднял палец чейт «О деле говорим». «Что ты задумал?» «Пока еще сам не знаю. Но есть, знаешь ли, некое предчувствие». Челчком пальцев и замысловатым движением руки Чет попытался выразить то, что не удавалось передать словами.